Глава шестая. И что теперь? спросил меня Дима, когда мы вернулись к нему домой. Мы сидели на кухне и пили чай. После всех этих пертурбаций Корнелюк медленно приходил в себя, но всё же, судя по его вопросу, способность здраво рассуждать потихоньку к нему возвращалась. «Я думаю, Дмитрий Владимирович, что с нами в скорости кое-кто захочет познакомиться поближе», — предположила я, закуривая сигарету. «То есть...» «Человек, который пытался вас сегодня убить, — мелочь, почти никто. Его брат, напротив, довольно авторитетный деятель криминального мира». Митя Корнелюк передернул плечами. Ему очень не хотелось встречаться ни с какими авторитетными деятелями, и парня можно было понять. "Поскольку Крюкова вы не знаете", продолжала я, "можно предположить, что его кто-то нанял. Нет-нет, не пугайтесь, речь явно не идёт о его брате. Тот прекрасно понимает, что представляет собой его родственник, вернее, представлял. В общем, Крюков старший никогда бы не поручил такое ответственное задание брату Феде". Выходит, что кто-то нанял Крюкова. И этот кто-то не очень-то был разборчив в своём выборе. Я ничего не понимаю, в отчаянии воскликнул Митя. Я просто отказываюсь понимать. Мой мир совсем иной, чем мир этих Крюковых. Как я могу с ними пересекаться? Почему меня преследуют? А вот для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, вы и наняли меня. Напомнила я Митя. А уж если наняли, значит припекло. Так что, если вы хотите побыстрее вернуться к первоначальному, безопасному состоянию, то извольте не закатывать истерик, а давайте вместе работать над проблемами. Чем мы скорее их разрешим, тем скорее ваша жизнь вернется на прежние рельсы. Корнелюк постарался напустить на себя серьезный вид и с готовностью кивнул. «Замечательно!» похвалила я его. Итак, мог ли кто-нибудь из Крюковых когда-либо пересекаться с вашим отцом? Дима лишь развёл руками. Я никогда не вникал в эти дела, извиняющимся тоном произнёс он. Папа предпочитал дома не говорить о работе. Он даже никогда не работал здесь с документами. Дом был для него только домом. Когда в фирме начались тяжёлые времена, мне даже не пришлось передавать коллегам его бумаги, потому что их просто здесь не было, а в фирме вы можете навести справки, спросила я у Димы. "Думаю, что нет", покачал он головой. "Народ там себе на уме и со мной на деловые темы не будет разговаривать. Знаете, после того, как я передавил фирме распоряжение пакетом акций Все отношения со мной сведены к передаче денег ими и получению денег мной. И меня эти отношения вполне устраивают. Хорошо, медленно произнесла я. Тогда попробуем выяснить что-нибудь с вами. А что именно? Ещё точно не знаю, улыбнулась я, поднимая трубку телефона. Я не торопясь набрала номер, который был начертан на клочке бумаги, обнаруженном в кармане у покойного Федеи Крюкова. Трубку подняли после второго звонка. Мне ответили аж сразу два человека. Очевидно, телефон был запараллеленным. Мужской баритон хмуро пробормотал: "Крюков слушает". А довольно писклявый женский голос вопросительно процедил: "М-да? Я по поводу Феди?" Спокойно проговорила я. С ним случилось несчастье, и я на том конце последовал отбой. Мне пришлось положить трубку на рычаг, и пока я обдумывала, что предпринять дальше, телефон зазвонил. Вы мне только что звонили, осведомился мужской голос. Ага, ответила я. У вас что, телефон с определителем? Совершенно верно, сосредоточенно проговорил Крюков старший. А зачем же было тогда бросать трубку, поинтересовалась я. Это не я, это киска, пояснил Крюков. Есть тут такая девочка. Последовала пауза. Похоже, брат покойного не был готов к моему звонку и пока не решил, какой стиль общения был бы наиболее адекватным в этой, прямо скажем, неординарной ситуации. Наверное, нам надо как-то пересечься, предложила я. Вы уже в курсе? Да, коротко ответил тот. Через полчаса у уголка Куйбышева и Макаренко устроит. Я буду на сером форде возле кафе. Там и поговорим. Договорились, согласилась я и медленно повесила трубку. Ну как? нетерпеливо спросил Митя, не сводивший с меня глаз за время моего разговора с Крюховым. Что-то прояснилось? Скоро начнёт проясняться, пообещала я. Собирайся, пойдём в кафе. Это ещё зачем? удивился Митя. Я вроде бы не голоден. Помянем покойничка, пошутила я. Ну-ну, не надо так морщиться. Просто у нас состоится встреча с интересным человеком.